Глава 11 Я дракон. «Дочь!» — оклик отца вовремя удержал от потери сознания. «Из чего бы, собственно, мне пугаться? Этот момент священен для каждого дракона. Я знала, что когда-нибудь обзаведусь крыльями, и пустяк, что ожидалось, это минимум лет через тридцать. Я так поняла. Момент выбора не всем СНТ ускоряет процесс обращения». Это я, торопышка. Видимо, мне с перепуга показалось мало четыре конечности. И вот, вуаля, то есть, и вот чешуя. Кстати, какого цвета? Ты будешь очень красивым драконом, с гордостью и любовью заверил отец. Твоему стопудовому придется напрячь свою тушу, чтобы отвадить других драконов. А Аотх насторожно повернул морду в сторону отца, словно расслышал, а я, наоборот, расслабилась. И правда, в кого бы мне быть страшным драконом? Я папина дочка, а папа у меня льдистый синего цвета, огромный, с острыми, как мечи, крыльями. Какая-то примесь, наверное, будет от мамы, хотя и не представляю, какую наследственность Кори передает ребенку. Может, цвет будет не таким ярким, как папин? Ну так я и на голубого дракона согласна. «Я не мужчина, меня этим дразнить бесполезно». «Царапнула чешую, не отстаёт. Ну и ладно. Значит, твёрдая. Никто другой её тоже не счистит. Вот за водой буду к ручью идти и насмотрюсь на свою красоту». «Ну, идти это я явно себе польстила. Но ползти до ручья близко, максимум метров пятнадцать, что ради такого стимула не расстояние». «Мне лучше убраться, пока дракон не впал в бешенство», — сказал отец. «Когда он немного утихнет, я смогу снова подлететь достаточно близко». По-моему, дракон вел себя миролюбиво. Но раз папа сказал, лучше не рисковать растягиванием трех дней на паузе в неделю. «Посмотри на него, он напряжен. Он подсознательно следит за мной и пытается уловить суть слов, но не понимает. Ему все равно, что я твой отец, для него я соперник». я посмотрела на дракона чушуя как то странно топорщилась словно ее подели острым ножом хвост приподнялся для удара, а пальцы с когтями растопырились готовясь рвать кромсать ломать «Чш-ш-ш-ш-ш-ш-ш», прошептала я пока я не уйду не поможет отец отошел к выходу а на меня снизошло запоздалое озарение что прожить три дня будет гораздо сложнее чем мне показалось иначе «Да, отец говорил, что не сможет быть рядом, но я все-таки думала, такая возможность появится каким-нибудь драконно-демоническим способом. А теперь?» «Как я справлюсь с огромным драконом?» «У тебя еще есть выбор», — напомнил отец. А я напомнила себе, что выбор уже сделала, и страху пора заткнуться, а панику никто не спрашивал. «Я справлюсь. Драконы упрямы». а я ведь уже не кори, а почти дракон, так что выхожу, а отха даже лежа на пузе. Вот только отец уйдет и перевернусь со спины для удобства. Но он перевернул меня сам, несмотря на зубоскальство отха и удары хвостом, которые непременно попадали бы в цель, не установи отец блок. Хвост дракона ударялся о невидимый панцирь и отскакивал, замахиваясь для нового удара. Но что странно, при всем своем агрессивном настрое, не задевал меня даже случайно. «Сейчас этот полудохлый дракон воспринимает только тебя», — пояснил отец. «Ты для него весь мир. Он скорее подавится своей чешуей, чем причинит тебе вред. А вот это мне нравилось. Очень. Потому что кори бывают жестокими со своими женами. Я знаю. Я видела. Ты пока не жена». Коварно улыбнулся отец и вышел из пещеры, бормоча себе под нос про красивую смерть от собственной чешуи, которую легко можно устроить. А если своей чешуи не хватит, не беда, папа не самый жадный дракон. Дальше я не услышала, но меня занимало другое. Про жену. То есть пока не жену. К чему было сказано? Просто так или со скрытым смыслом? И вот, зная отца и его нелюбовь к пустым разговорам, полагаю, он хотел мне что-то сказать между строк, но я не могла разгадать, что именно. Да и некогда было, столько событий сразу, а мне еще покормить дракона, перекусить самой. Так что я вздохнула, готовясь к серьезной работе, прижалась к прохладному боку того, кто уверял, что совсем не сопит, и уснула. Во сне я летала. Я не видела себя полностью, только крылья, но они были такого насыщенного желтого цвета, что солнце побледнело от зависти. Я виртуозно выписывала виражи, кричала о своем счастье на напевном драконе, из которого ни слова не знала, но вроде бы получалось со смыслом. А рядом летел еще один дракон, сине-фиолетовый, с вкраплениями белого жемчуга, и я понимала, что он оберегает меня, что он учит меня». и что он мой. Чувство собственницы заставляло с гордостью расправлять крылья и лететь, лететь, несмотря на легкую усталость и черный горизонт, к которому мы приближались. А потом небо вздрогнуло и застонало, а я проснулась. Открыв сонно глаза, обнаружила себя на драконе. Теперь понятно, от чего он стонал. Болеет, лежит себе смирно, а здесь бах, навалилось что-то. называется, позаботилась. «Эх, я...» Попыталась сползти? «Не дал». Застонал еще громче. Почти взревел и когтем по полу начал постукивать, мол, осуждаю твое бегство, вернись. Растянулась на нем снова. Притих. «Ну ладно, полежу еще чуть, раз просит». А внутри, мимо воли, разливалось приятное чувство. «Надо же как! Я ему гораздо нужнее, чем еда!» Странные мысли, но рядом с этим драконом я вообще веду себя странно. Украл, я была очень против. Четыре дня продержал в плену, мое мнение не изменилось. И вот превосходная возможность уйти, как грозилась. А я лежу рядом, волнуюсь, чтобы вернулся в реальность, и тщательно отгоняю мысли, что будет, когда он вернется. В мое будущее из-за него внесены значительные коррективы, но я не уверена, что готовы безропотно их принять. «Разве что поторгуемся?» Когда дыхание дракона выровнялось, я осторожно сползла с него и вот, казалось бы, должен облегченно вздохнуть. А нет, заворочился, беспокойно задергал головой. «Тихо!» — начала уговаривать, как ребенка. «Тихо! Я никуда не уйду! Я вообще-то ходить не могу! Но вдруг дракона эта новость расстроит. Все-таки я для него целый мир?» «Притих!» а я пересмотрела наши запасы и поняла, что растянуть их на три дня нереально, даже если я совсем откажусь от еды. Но тоже не вариант, потому что без сил я не смогу ползать на животе. А я как-то не тренировалась быть ящерицей, да еще и голодной. Будь аотх в человеческой сущности, съел бы меньше. А так, памятуя о его аппетитах, если я не убью лося, кабана, двух пернатых и всего одного грибника... не протянем». Оставалась надежда, что отец с едой что-то придумает. «Не волнуйся, Доди», послышался родной голос. «Твоему толстяку не мешало бы скинуть вес, но ты для папы так очень миниатюрная. А папа для меня самый лучший». «Уже сомнительно. Самый лучший папа на свете мгновенно справилась Моя кровь с гордостью изворотливая». Отец вовремя отключился, скорее всего, почувствовал, что аот начал задыхаться от такой наглости. При нем, при живом и с другим мужчиной общаюсь. «Я здесь», — пришлось повторить ему и погладить по тишуе. Поверил и успокоился только после легкого поцелуя. Повторила за хорошее поведение и вдруг вспомнила свои рассуждения на крыше, что мне все равно, кто из троих выберет Саев. Все равно, чем они отличаются друг от друга, потому что это не мне целовать морду драконью. Вот кто бы знал. Кто бы знал, до чего это делать приятно. Перекусим. Я взяла из корзины самир, разделила ароматную мякоть на две половинки и поднесла к дракона, с интересом наблюдая, как он водит носом, а потом открывает рот». Я немного переживала, что придется силой раздвигать челюсть, запихивать пищу и закрывать, пока палец не оттяпает. Но обошлось. И он выживет, и я не пострадаю. даев Самир, дракон водил носом, пытаясь приподняться, и я поняла намек. Достала ананас, разрезала... очистил от шкурки, размельчила на кусочки, радуясь, что запасливый кероп и нож с фруктами принес. Потому что если у Аотха он и был, то заколдованный какой-то мне на глаза не попадался. Дракон съел ананас с чуть меньшим восторгом. Наверное, тот кислил и повернул голову в сторону корзинки. «Ну, это уже и не намек». «Я, конечно, не считаю», — сказала ему снимая желтую кожуру с третьего орегала подряд. «Но впереди у нас не один день. Вот если бы ты вернулся пораньше...» Я с надеждой посмотрела на дракона, но если ему и становилось лучше, он умело маскировался. «Хватит», — поинтересовалась после уничтожения фрукта. Дракон обиженно засопел. «Ладно, достану первое, что попадет под руку». Пригрозила ему, и показалось или нет, жесткие губы дрогнули в улыбке. А я так вообще разулубалась, когда достала ананас. Я не подсматривала. Хотя, если и подсматривала, никто не видел. Уверен, что будешь есть. Я же видела, что Аотх не в восторге от ананаса, и надеялась, что оставим его на черный день, так сказать. Но лучше, чтобы черного дня не было». потому что Аотх, не дождавшись, когда я разберусь с кожурой, высунул длиннющие языки, обхватил ананас и целиком отправил в рот, не сделав ни единого движения челюстями. «Приятного пипепетита!» -пи — пожелала я, запоздала, сообразив, почему первый ананас был воспринят с неудовольствием. «Он не гурман, далеко не гурман. Эти кусочки для дракона были слишком маленькими». если папа не поторопится боюсь с таким аппетитом однажды утром ты примешь за грибняка меня а отх придвинулся ближе положил на мою спину тяжелую лапу и лизнул в шею это что спасибо промолчал ну и ладно мне тоже не до разговоров выбрала один орегала уничтожила быстренько запила водой и напоила дракона Ничего не делало толком, а руки болели, лопатки ныли, ноги по-прежнему не признавались, что они есть. Я легла и попыталась расслабиться. И, наверное, мне это удалось, потому что я не сразу почувствовала некое движение под своим животом. Зато когда драконий хвост водрузил меня поверх своего хозяина, поняла, что и раньше не сама бросилась обниматься. Но возмущение у меня это не вызвало. Он дракон, я дракон. А драконы делают, что хотят. Хотя папа, наверное, прав. И кое-кто немного забыл о приличиях. Папа всегда прав. Послышалось сквозь ропот дракона. Тихо, шикнула на чешутчатого. Он замолчал. А вот его своевольный хвост начал бить по пещерному полу. Тихо, шикнуло снова. Хвост послушно прижался к полу. Наверное, мы с драконом все-таки идеальная пара. «Все понимаем, все делаем, пусть и доходит не с первого раза». «Завтра подкину вам передачку», — хохотнул отец, «и поди разбери, что его развеселило». «Я заподозрила худшее, и не потому, что папа хочет меня подставить, а потому, что он знает точно, драконы долго не протянут на фруктах. Надеюсь, передачка не будет пищать и ожесточенно вырываться». «Пусть только попробуют», — пригрозил отец. И так проникновенно у него это вышло, что сомнений не осталось. У передачки есть ушки. «А ты давай», — добавил уже мягче, исключительно для меня. «Зови Синюшного. Нечего ему валяться без дела. Только езда спит. Пусть старается. Зови, зови или плюнь и ко мне возвращайся». «Зови». Второй вариант не рассматривался. «Еще бы мне кто объяснил, как это сделать». «Снова здорово!» – изумился отец. «Он ведь звал тебя, вот и ты позови!» И с чувством выполненного отцовского долга отключил ментальную связь. У меня мелькнуло видение, как он за кем-то погнался с угрозами, но, наверное, показалось. По крайней мере, я сильно на это надеялась, потому что одно дело – ушки у передачки, а совершенно другое – в моем приземленном состоянии – ножки. «Ладно!» Подышу спокойно до завтра. Мне только седых волос не хватало к параличу. Итак, нужно позвать дракона. «Аотх! Аотх!» Чуть заметно мотнул головой. «Возвращаться думаешь? Никаких изменений. Мордой повернут ко мне, мол, я тебя слушаю. Не волнуйся. Но мне этого мало». Мне нужно, чтобы он открыл глаза, посмотрел на меня и соврал, мол, все прекрасно, вот только чуточку отдохну и вернусь. И я гнала сгустки страха, которые тихо нашептывали, что он может и не вернуться, потому что отец у меня не просто дракон, а демон. А я ведь видела, как мучаются после удара плетьми. «Мучаются и умирают». Я шептала страху вместо прощания, что меня распирает от гордости от того, что мой папа не только дракон, но и демон, и что к тем, кто ждет, возвращаются. А я жду и зову, зову дракона вернуться, говорю с ним, о чем не помню, глажу по чешуе, иногда украдкой целую, иногда подключаю угрозы, пусть попробуют не вернуться. Пусть попробуют. Для него будет лучше не испытывать меня в гневе. «Возвращайся!» — шепчу между поцелуями. «И мне все равно, если нас видит отец. Мне не стыдно. Мне кажется, я все делаю правильно. Вечер быстро сменяется ночью. Но я спать не могу, не хочу. Я зову его, как умею, как получается. Я уверена, что он слышит. Я чувствую. Он вернется». У него нет другого выбора. я дракон, а драконы предательства не прощают. Я не помню, когда уснула, но утром открыла глаза с надеждой, что встречусь взглядом с аотхом. А если притворюсь, что сплю, но ну так, чтобы он понял, что притворяюсь, он раз будет меня поцелуем. Но минута сменилась второй. я специально покрутилась, привлекая к себе внимание и ничего. Дракон оставался подозрительно неподвижен, и даже когда я приподнялась и позвала его, не повернул головы. За ночь ему стало значительно хуже. Он и через раз. Перебрав скудные запасы в корзинке, достала самый спелый орегало, сняла кожуру, поднесла чешуйчатому ноль реакции. — Поешь, — попросил его. Не услышал. — Аотх, тебе нужно восстанавливать силы. проигнорировал. Поднесла термос с водой, втянул носом воздух, приоткрыл рот. Хорошо. Похвалил его, когда сделал большой глоток. Вот так, хорошо. Дракон жадно выпил всю воду, и когда я потрогала его лоб, поняла, почему. Он был горячим, как пламя. А раньше рядом с его прохладным телом можно было смело пережить любую жару. «Я сейчас вернусь», — сообщил ему, хотя он вел себя тихо, в отличие от вчера. «Уж лучше бы вырвался, уж лучше бы дико ревел, потому что тишина меня ужасала». Развернувшись на руках, я медленно поползла из пещеры. «Знала бы мама, что вместо того, чтобы учить любимую дочь готовить, лучше позволять ей с мальчишками кувыркаться на турнике». Эх, какое бы было счастливое и полезное детство, и ладони бы после первых же метров не мстили мне кровавыми мозолями. Ничего заживут. У меня папа не из простых и знакомый колдун. Фух, пузо немного устало. А ладони потерпят, потерпят. Я же терплю, что у меня подмышкой, как на рост, образовался холодный термос. Я почти выползла из пещеры, когда за спиной услышала шум. Повернула голову. а эта аот хвостом машет по полу, когтями постукивает и носом водит из стороны в сторону. — Здесь я! — отозвалась, и он успокоился. Чуть проползла снова завозился, и уже громче прежнего. — Скоро буду! — пообещала ему, и, несмотря на зарождающийся рев, выползла из пещеры. Солнце с жадностью набросилось на мою спину, и, боясь, что оно выпалит мои пока еще слабые крылья, я придала ладоням и пузу ускорения Позади слышался вой, от которого закладывала уши, но я не повернула обратно. Во-первых, потому что до ручья и пещеры теперь было примерно одинаково. Во-вторых, мне очень хотелось умыться и напиться самой. А в-третьих, Я уже говорила, что тишина меня пугает больше, чем буйство. Жила у нас одна девушка по соседству, такая тихая, что никто ее и не замечал. А потом она соблазнила любовника герцогине, чтобы он сделал ее легал, втерлась в доверие к самой герцогине и выдала государственную тайну кому-то, кто в ней сильно нуждался. Её забросили к демонам. Но она и демона соблазнила и посмела вернуться в недат с темно фиолетовыми крыльями и тавром своего любовника. Такая вот была тихая девушка. А вот и Курнабус, а за ним, если бы не ревел так громко Аотх, был бы слышен ручей. Ползём, ползём дальше. Пуза, ты моя суперсила. У кустарников я перевела дыхание, жалостью наблюдая, как в его ветках трепыхается еще живая невезучая птичка. И только начала ползти дальше, как спину ожег укус. Вскрикнув, повернула голову и опешила от увиденного. Ветки курнабуса пригнулись, чтобы достать до меня. И, как я уже поняла, не с целью погладить. «Да что, этот кустарник с ума сошел, что ли?» «Я не птица!» — крикнула недоумку и попыталась проползти дальше, но спину обожгли уже несколько укусов, и первый по сравнению с этим был так, на пробу, а эти намеревались пусть что-то, но ну, откусить. «Курнабус!» — процедила я, и не думая сворачивать, а наоборот, ускоряясь и ломая загребущие ветки перед собой руками, «Все, курнабус, ты меня вывел! Я сделаю так, чтобы ты стал трупарус!» Угроза, судя по еще больше оживившимся веткам, не испугала. Но зря они недооценивают мою память и переоценивают доброту. Прорвавшись через кустарник, я бросил несколько оторванных веток, которые пытались за мной поползти. Но куда там? У них не было такой суперсилы и злости, как у меня. Подхватив поудобнее термос, приползла, наконец, к ручью. Оглянулась. Ни одного стрёмного кустарника – и обессиленно припала к земле. Мне предстоял обратный путь. Но я не портила себе шикарное настроение от пусть маленькой, но победы. А отх притих. Видимо, смирился, что я ненадолго отошла. Восстановив дыхание, я приподнялась. А вообще красивый здесь. И ручей большой. Это мерками дракона он маленький. И я бы с удовольствием после восстановления здесь искупалась. Пока же оставила термос и отползла от красоты к терпеливым деревьям, где, кувыркаясь и подтягиваясь, кое-как удалось освободиться от джинсов на пару минут. О да, я вспомнила свое кимоно, которое бы очень даже сейчас пригодилось, когда натягивала джинсы обратно, но зацикливаться было некогда, и я поползла обратно к ручью. Набрала немного воды в термос, утолила жажду и, наполнив его полностью, положила рядом. Протянула ладонь к ручью, чтобы освежиться, и в шоке уставилась на свое отражение. «Правда, я не сразу поняла, что это я. Слишком плохо увиденное совпадало с моим представлением о красивых драконах. Лицо осунувшееся, желтого цвета, скулы выпирают, на лбу и правой щеке серая чешуя». не драконья, а самая настоящая рыбья. А за правым плечом колыхается серое недоразумение, состоящее из одной палки и двух или трех перьев, которые даже курица постыдится признать за крылья. Вспомнив, с какой гордостью отец уверял, что я стану красивым драконом, и с каким пафосом я рассуждала, что это священный момент, я громко расхохоталась. «Я не дракон». «Нет, не дракон». Я yeah, чудовище.